Пропуск, рявкнула капитан Матросова вместо приветствия. Катю снова поразило несоответствие милой девичьей внешности и грубых замашек старшины сверхсрочника. Наверное, в окружающем её суровом мужском мире капитан Матросова иначе просто не выжила бы. Бедненькая, подумала Катя. Ей же постоянно приходится доказывать коллегам своё превосходство. Матросова подписала пропуск и ещё раз тяжело поглядела на свою жертву. Так что, свидетельница, вы не вспомнили больше ничего существенного? А что я должна была вспомнить? пискнула Катя. Под грустным видом матросовой она почувствовала себя не свидетельницей, а обвиняемой, как минимум, в половине преступления средней тяжести. Чувство голода, на которое так рассчитывали её подруги, куда-то подевалось. И теперь Катерина испытывала только растерянность. Здесь вопросы задаю я, рявкнула капитанша и достала из верхнего ящика стола какую-то фотографию. Держа ее перед собой, она нарочно не давала Кате разглядеть, что там изображено. Катя немедленно заволновалась и попыталась заглянуть через стол. Матросова ехидно усмехнулась, выдержала еще полминуты, чтобы заставить свидетельницу как следует понервничать, и, наконец, придвинула к ней фотографию. «Может быть, вы вспомните вот этого человека?» Катя уставилась на снимок. Перед ней был нагло усмехающийся мужчина. Бровь незнакомца рассекал... короткий кривой шрам. Усмешка его выглядела бы угрожающе, даже если бы изо рта не выпирали крупные золотые зубы. — Узнаете? — с нажимом проговорила Матросова. — Нет. — Катерина подняла на ее честные глаза. — А кто это такой? — Мы же договорились, что вопросы здесь задаю я. Катя хотела сказать, что ни о чем с капитаншей не договаривалась, но та передумала и все же ответила. Это известный в криминальных кругах человек, авторитет, по кличке Сева Шрам. Покойный лысый Ленчик неоднократно выполнял его поручение. Ничего серьезного, так по мелочи. Но, тем не менее, известный вам Ленчик часто с ним встречался. А теперь Шрама нигде не могут найти. Пропал он, из поля зрения полиции, после убийства. Матрусова неожиданно замолчала. Наверное, подумала, что сказала слишком много в присутствии такого ненадежного свидетеля, как Катя. Так что я должна по этому поводу делать? спросила удивлённая Екатерина. Я, ответственно вам заявляю, что никогда раньше этого вашего шрама не видела. Делать вы как раз ничего не должны, резко оборвала её матросова. А больше всего не должны препятствовать законному отправлению правосудия. А если вы где-нибудь встретите этого человека, вы должны немедленно сообщить об этом мне. Понятно? и она снова уставилась на Катю тяжёлым взглядом. Понятно? Отверстила Катя не домивая, где она может встретить уголовного авторитета по кличке Шрам, на Малине, в каком-нибудь сомнительном ночном клубе, но не там ни там она не бывает. Она тяжко вздохнула и почувствовала, что капитан Матросова безнадёжно испортила ей такое обычно хорошее настроение. А если понятно, то можешь идти. Капитан протянула Кате листочек со штампом. Пропуск, не забудьте сдать на вахте. Едва закрылась дверь за бестолковой свидетельницей, как в кабинете матросовой раздался телефонный звонок. Александра, послышался в трубке суровый голос начальника отдела подполковника Рыбкина. "Зайди ко мне срочно и дело подсвешникова захвати". Стоило матросовой только открыть дверь кабинета, как она сразу поняла, что шеф не в духе. Александра не испугалась. подполковник Рыбкин был мужик невредный, само собой парёт немного, выпустит пар, но всегда исключительно по делу. А поскольку сейчас капитан Матросова никаких особенных провинностей за собой не знала, то и не встревожилась. Она не из тех, кто преданно ловит взгляды шефа и по одному движению брови определяет, в каком он настроении. Ей-то и вон строения по большому счёту дела нет. Она свою работу выполняет как умеет, старается, душу вкладывает, а шефу об этом очень даже хорошо известно. Он только с виду такой простоватый, а на самом деле совсем не дурак. Александра выкнула что-то напоминающее приветствие, поскольку они с начальником уже и виделись на утренней летучке, и села, развалившись на стуле, и не спрашивая разрешения. Вот, капитан, протянул Рыбкин и от чего-то отвёл глаза. С тобой желает познакомиться один человек. Объясни ему суть дела подсвешникова, ответь на все вопросы. Подполковник мотнул головой, как будто в шею врезался воротник рубашки. Тут только Александра заметила, что в углу на старом кожаном диване, который стоял в кабинете шефа в незапамятных времён, сидит мужчина. Гость был в штатском, обычный серый костюм, голубая рубашка, неброский галстук. Когда о нём заговорили, незнакомец встал и бесшумными шагами вышел на середину комнаты. Александру удивилось. Вроде и рост у него выше среднего, и в плечах не узк. Хм, как же она его сразу не заметила? "Моя фамилия Орлов", негромко сказал гость и как-то неприятно улыбнулся. "Вы это вот поговорите, а я пойду, чтобы не мешать", засуетился Рыбкин и вышел. Глядя ему в спину, Александра просто физически почувствовала с каким облегчением шеф свалил на неё разговор с этим Орловым. Что ж, посмотрим, что за птица. Орлов сел на место начальника и протянул руку за папкой. Э, простите, громко сказала матросша. Я не расслышала, какое у вас звание? Можно Бещинов, улыбнулся её визави. И тут Александра поняла, о чего его улыбка показалась ей странной. Человек, сидевший напротив, улыбался одними губами. Глаза его при этом совершенно не меняли своего выражения, и выражение это понять было непросто. Вообще, глаза у него были какие-то странные, прозрачные, водянистые, очень холодные. Вдобавок казалось, что смотрят эти глаза в разные стороны. Ещё нельзя было прочесть в глазах господина Орлова, хотя, наверное, не господина, а товарища, если принять во внимание, из какой он конторы. Александра тут же поняла причину недовольства шефа. В полицию очень не любят, когда в их дела вмешиваются люди из других ведомств. Коллеги от Орлова. Обычно ведут себя тщеванливо, норовят себя выше поставить. Вы мол рабочие лошадки, а мы элита. В этом вопросе капитан Матросова очень понимала своего шефа. Итак, Орлов потянул за её руку папку и раскрыл на середине. Лёнит Подсвешников по кличке Лёня Свет. А он же Алексей Пеньков, он же лысый Лёнчик. Хмм, у вас уже есть версия, за что его убили? Если бы у меня даже были версии, я бы всё равно с тобой не поделилась. Сердит подумала Александра. И ж нашёлся хлыщ, пришёл на всё готовенькое. Невыразительные глаза её собеседника чуть блеснули, и Александра поняла, что он прочитал её мысли. Тут-то мне никакого не нужно. У неё вечно всё на лице написано. Ладно, поглядим, что дальше будет. В корите, спросил Орлов, обманчиво мягким голосом. Не стесняйтесь. Александра хотела закурить свою, но представила, какими глазами поглядит Орлов на её дешёвую вонючую папиросу. Она сама их терпеть не могла, но приходилось курить, чтобы коллеги считали её за свою, и голос она нарочно вырубатала грубый хриплый. И только так разговаривала с подчинёнными и свидетелями. Сейчас однако под трудным уловимым взглядом Орлова хриплый гул никак у неё не получался. Ещё и не хватало развалиться на стуле. Она кокту непроизвольно подобралась в спину, выпрямила и колени сдвинула вместе. Именно так мама в своё время учила сидеть свою дочку. Это торлов та ещё штучка, но и Александра не лыком шито, нужно сменить тактику. Простите, улыбнулся она ему как можно приветливее. Забыл свои сигареты. Он вынул пачку и дал ей прикурить. Зажигалка была самая дешёвая, пластмассовая. Он нарошно — заняла Александра, — чтобы ничего нельзя было о нем понять, чтобы нельзя было его запомнить. Костюм серый, галстук самый обычный, зажигалка паршивая. Такие в каждом ларьке продаются. По глазам тоже ничего не скажешь. Ох, не нравится он мне. Она решила по возможности контролировать выражение своего лица и попытаться понять, что же от нее нужно этому неприятному типу. Орлов, между тем, внимательно читал дело. Не просто пролистывал, а именно что читал. «Итак», — повторил он, — «это всё, что вы можете мне предложить. Больше у вас нет никаких материалов, скажем, данных о связи Лысого Лёнчика с уголовником Севы Шрамом». Александра поскорее опустила глаза, чтобы не выдать себя. Вот оно, то самое. Его интересуют связи Лысого Лёнчика. Сам по себе этот жалкий и малопривлекательный тип никого не волнует. Как говорится, убили туда ему и дорога. Но вот за что это вопрос? Такой серьёзный вопрос, что даже... Прислали человека из конторы. — Откуда он, ФСБ? — Нет, пожалуй, сказал бы, нужно выяснить у шефа. Но это потом. — Работа еще не закончена, — пролепетала Александра. — Понимаете, допрос свидетелей. Внезапно глаза его из серых и невыразительных превратились в пронзительные и острые, отливающие холодным металлическим блеском. Капитан Матросова внутренне съежилась, но не дала сбить себя с толку. Она выторщила голубые глаза и сложила губки бантиком. «Не переборщить бы!» — мелькнуло в голове. Но номер прошел успешно. Орлов пригасил огонь во взгляде и аккуратно сложил папку. «Это дело я забираю», — сказал он вполне миролюбиво. «Вы над ним больше не работайте». Александра вовремя сообразила, что возмущаться не стоит, все равно не поможет. Она потупила очи и даже, кажется, немного покраснела. Пускай Орлов думает, что от смущения. Потом деликатно затянулась сигаретой и пустила дым в сторону. Вы должны обещать мне, заявил Орлов на прощание. Что если в этом деле всплывут какие-то важные обстоятельства, вы тут же мне позвоните. И он сунул ей в руку прямоугольник визитной карточки. Все непримениши. А вот щела Александра из памяти неупотребляемое слово. А про себя подумала: "Хрен тебе. Хоть чтобы я как дура для тебя каштаны из огня таскала, дожидайся". На карточке были только номер телефона и имя: Орлов Александр Иванович. Хм, всё, значит, усмехнулась Александра и выбросила визитку в корзину для бумаг. Она не собиралась помогать этому Орлову, кем бы он ни был. Напротив, она собиралась сама расследовать это дело, потому что капитан Матросова знала твёрдо: убийство лысавлёнчика никто расследовать не будет, а стал бы никого и не накажут за него. Разделы забирают наверняка. в какой-то сверхсекретную контору. Порядка не жди, что они там решат, никто не знает, даже они сами. Возможно, вообще всё перевернут с ног на голову для пользы дела. И убийца лысого Лёнчика ещё и благодарность получит. А это неправильно, Александра не понимала, как для пользы дела можно покрывать убийцу. А вор должен сидеть в тюрьме, как говорил любимый Сашин милиционер Глеб Жиглов. Убийц тем более Правда, Саша, больше нравился Шарапов. Умниц Шарапов, интеллигентный, на пианино играет, на девушку выбрал симпатичную. Но дело даже не в этом. И даже не в его врождённом чувстве справедливости. Этот загадочный Орлов с прозрачными рыбьими глазами просто ужасно её разозлил. Она чувствовала себя оскорблённой, задетой за живое. Какой-то паразит отбирает у неё убийство. Этого капитан Матросова никому не позволит. Не для того она работает, как вол, торчит на дежурствах и на опознаниях, допрашивает свидетелей, как правило, тупых и невнимательных, чтобы кто-то другой всем этим воспользовался. Так что фиг ты от нас что-то получишь, товарищ Орлов. А у неё есть кое-что. Этот лысый лётчик был очень скользким типом. Вроде бы на виду вертелся, а никто о нём ничего толком не знал. Ни с кем живёт, не имеются ли родственники. Однако ее ребятки кое-что нарыли. Вышли на его девушку. То есть не девушка она, а весьма бывалая тетя, 38 лет. Оказывается, у лысого Ленчика с ней давняя любовь. Сейчас любовь вся вышла по причине смерти партнера, но, возможно, тетя это что-то знает о том, какие отношения связывали Ленчика с Севой Шрамом. Интуиция подсказывала капитану Матросовой, что Орлову интересен именно он, матерый уголовник Сева Шрам. а не шестерка Ленчик, хотя бы даже и лысый. «Как вы лодку назовете, так она и поплывет», — пел неунывающий капитан Христофор Бонифатьич Врунгель. Капитан Матросова могла с уверенностью подтвердить, что имя человека влияет на его характер. Выяснила она это на своем собственном примере. Ее папа Иван Матросов, получив известие о рождении дочки, ни капельки не расстроился. Хотя как все отцы ждал разумеется мальчика, он назвал девочку Александрой и объяснял всем, что дал дочери имя в честь героя Советского Союза Александра Матросова. Шутник был попульк в царстве ему небесное, усмехался Александр, вспоминая, какими только прозвищами её не награждали в школе. Но мало-помалу она стала подмечать в себе черты характера героя. Маленькая Саша Никогда не боялась ни учителей, ни мальчишек во дворе, она смело могла подраться с двумя и даже с тремя и выйти победительницей. Скорее всего, противники не ожидали такой прыти от слабенькой с виду девчушки. Когда умер отец, Саше было 10 лет. Через два года мама вышла замуж за другого. Отчим работал бухгалтером и был полной противоположностью ее веселому общительному отцу. Стоило вернувшейся из школы Саше с порога услышать его скрипучий голос, как у неё начинало ломить в висках. На все случаи жизни у него имелись для неё добрые советы. Иногда от таких советов хотелось всюдовиться. Но она здесь не сполхавала. Очень хотел, чтобы Саша после школы шла в финансово-экономический, неплохая, так сказать, специальность для девушки. А Александр подала документы на юридический. Отчим поднял брови, но тут же опомнился и дал по очереди очередной добрый совет. Сейчас уже и не вспомнить, какой именно. Когда же родители узнали, что она попросилась на работу в полицию, разразился скандал. Мама падла в обморок и пила сердечные капли, отчим забыл все свои добрые советы и онемел на неделю. Потом они вообще перестали с ней разговаривать. В полиции на Сашу сразу же положил глаз один крупный начальник и захотел посадить её в свою приёмную для украшения. После первого дня работы, когда начальник в кабинете позволил себе слегка коснуться её бедра, пришлось снова обнаружить матросский характер. Александра попросилась в самое затеряписное отделение полиции на оперативную работу. Начальник, разумеется, не препятствовал. В отделении ее встретили не слишком любезно. Им нужен был оперативник, а прислали какую-то блондинку с голубыми глазами. Саше сразу дали понять, что никто не собирается с ней возиться. Смешные люди. Они не знали о родстве душ, связанных одинаковыми именами. Скоро об Александре Матросовой узнали все. Она работала лучше многих мужчин. В любую погоду ездила на место преступления, мерзла в засадах и наследственных экспериментах. пыталась выдавить из невменяемых свидетелей хоть какую-то полезную информацию. Эту работу с Сашей иногда просто ненавидела. Свидетели раздражали идиотизмом и невнимательностью, некоторые уходили в глухую несознанку и тупо повторяли, что ничего не видели. А если видели, то не запомнили. А если и запомнили, то уже успели прочно забыть. А вот как это, позволь мне сказать, художница Екатерина Дронова. Хотя это как раз не придуривалось в том смысле, что она ничего не знает и ничего не видела. Сразу видно, что мозги у бабы куриные, только и умеет, что свои лоскуточки нашивать. Ох, господи, что только люди в этом искусстве находят. Но справедливости ради следует отметить, что Дронова это не так чтобы слишком популярна. Народ от её шедевров не столбеняет и тысяч баксов не спешит за картиной отстёгивать. Котя, кому ты же, они понадобились? Спёр кто-то разноцветные тряпочки. Но не Сева же шрам. Капитан Матросова вспомнила, как подруга Адроновой, писательница детективов, как её Ирин Снегирёва, с апломбом утверждала, что тот, кто художественные тряпки из галереи спёр, тот и лысовалёнчик пришёл. А вот там вместе Александра аж заскрипело зубами от злости. Ещё эта писака будет её учить. Ох, вот уж кого она терпеть не может, так это писательниц, которых в последнее время развелось слишком много. Пишут и пишут лапшу на уши вешают народу, хотя так им и надо, не будут ерундовые книжки читать. А уж полицейских такими представить, что жуть берёт и хохотать хочется. Да только смех этот сквозь слёзы. Взять хотя бы эту барышню, аналитическую, у которой вечно спина ноет и давление скачет. Это ж надо такое придумать. Милая, да как же тебя в полицию взяли, такой болезный Там же медицинский осмотр, проходить нужные нормы, спортивные сдавать. А ты не то, что пробежать или проплыть, ты и в метро-то пару остановок проехать не можешь, чтобы в обморок не упасть. Да тебе инвалидность оформлять нужно в срочном порядке и на пенсию выходить, а не в полиции работать. Одно слово дурят эти писатели людей, и Снегирёва это, надо думать, такая же. Хотя Александра её книжек и не читала. Тоже выдумала её капитана Матросову жизни учить. Очевидно ей, видите ли. Александре очевидно, что здесь не рассуждать нужно, а бегать, разузнавать. Оперативника, как и волка, ноги кормят. Вот, кстати, этим она сейчас и займется. Матросова полезла в ящик стола за блокнотом, где был записан адрес пассии убитого Лысого Ленчика. И вот в самое время в ее комнатушку зашел подполковник Рыбкин. — Что, побеседовала с господинчиком? — вздыхая, спросил он. — Как он доволен остался? — Не знаю. буркнула Александра и склонилась над ящиком, чтобы они нароком не выдать себя ненужной гримасой. Что поделать? Ещё горше вздохнул шеф. С этой мейе секретными контурами спорить всё равно что против ветра плевать. Всё на тебя, рано или поздно попадёт, или на соседа. М-м, да какого чёрта? Александра силой задвинула ящик, так что едва не прищемила шефу палец. Что этот торлов себе позволяет? А вечно они хотят на чужом горбу в раю ехать. Чужими руками жар загребать. Не бегал, не искал, все готовое взял. «Александра», — заврал шеф, — «чтобы я таких разговоров больше не слышал. Отобрали у тебя дело, значит, так надо». «А я этому Орлову не подчиняюсь», — взвелась Матросова. «От своего непосредственного начальника я никакого приказа не получала». «Не получала, говоришь», — шеф побагровел. «Так получи. Выбрось этого лысого Ленчика из головы и занимайся другими делами. Что у тебя там, кража в секс-шопе? Что украли-то?» — Резиновую куклу и три вибратора, — угрюмо сообщила капитан Матросова. — Совсем у людей к крыше поехала, — покачал головой шеф. — Вот кому эта резиновая дрянь понадобилась? — Мало ли, бывают любители, — неуверенно протянула Александра. — Вот и разбирайся, — решительно приказал шеф, и обтер потный лоб, раз ты такая подкованная. А я, к примеру, и знать не знаю, что за такие вибраторы и для чего они нужны. Александра хотела яхидно посоветовать шефу спросить у жены, но решила не заедаться. Вместо этого она уставилась ему в душу преданными голубыми глазами и рявкнула: "Слушаюсь". Рыбкин махнул рукой и поскорее вышел из комнаты, а Александра немедленно снова полезла в ящик, стала за блокнотом. Вот они данные. Всё как в аптеке. Юрченко Людмила Петровна проживает на улице Щитовода Косточкина в доме 15 дробь 3. Есть номер квартиры и телефон. Но там никто не отвечает. Ещё утром предупредили Александру. Либо баба смоталась куда-то, либо телефон отключила. Нет, вряд ли смоталась, поскольку голоselectedValue ещё не похоронили. Это всё жке совесть надо иметь. Хмм, скорее телефон отключила, чтобы никто с оболезновениями не доставал. Капитан Матросова никого и ничего не боялась, она твёрдо намеревалась сама расследовать убийство Лёнчика. Ее героический тезка поднял голову и пообещал Александре всяческую поддержку. Он всегда воодушевлял ее своим примером. Что с того, что у нее отняли дело и строго-настрого запретили им заниматься? Вперед, грудью на амбразуру и вражеские пулеметы. Она никого не боится, ни собственного начальства, ни людей из страшной секретной конторы. Враг будет разбит, победа будет за нами. Катя медленно шла по тротуару и думала о том, почему некоторым людям так нравится портить другим настроение. Кажется, я не сделала этой матросовой ничего плохого. За что она так на меня? Она ещё немножко подумала и пришла к выводу, что капитан-матросова не любит свою работу и поэтому злится на всех людей, чьё занятие кажется ей более интересным, более увлекательным. В это время рядом с Катей притормозила блестящая чёрная машина. Здравствуйте, Екатерина Михайловна, окликнул её вежливый и довольно приятный голос. Катя вздрогнула и обернулась. Из опущенного окна машины выглядывал улыбающийся мужчина. Он был одет в чёрный костюм и белую рубашку, галедел приветливо и манил к себе. "Боже мой", подумала Екатерина. "Что за наказание? Снова кто-то по мою душу. Неужели Люсиену снова от меня что-то понадобилось? Нет, это кто-то чужой, наверное, из этих в чёрном". Ей совершенно не улыбалось разговаривать сейчас ни с кем. Ни с посланцами культурного атташе, ни с людьми и в черном. Катя бросилась в сторону. Еще немного она добежала бы до подворотни, в которой можно было скрыться от преследователя. Но он и не думал гнаться за ней. Он просто крикнул ей вслед. «Разве вы не хотите узнать о судьбе Валентина Петровича?» Катя застыла на месте, как будто ее остановила пуля. Она повернулась и на негнущихся ногах вернулась к черной машине. «Что? Что с ним случилось?» — спросила она, с трудом шевеля губами. Рот неожиданно пересох, а сердце билось где-то в левой пятке. «Садитесь!» — мужчина широко улыбнулся и распахнул перед ней дверцу машины. «Садитесь, я вам все расскажу». «В машину не сяду!» вскрикнула Катя и попятилась. Вы меня обманываете, это ловушка. Ладно, как хотите. Искуситель прикрыл дверь, но не до конца. Но ну, тогда вы ничего о нём не узнаете. А хорошо же. Катя шагнула вперёд, как будто бросилась в ледяную воду. Пусть что будет, я должна о нём узнать. Правильное решение. Мужчина улыбнулся ей ещё шире и подвинулся. Я знал, что вы решительная женщина. Катя плюхнулась рядом с ним на сиденье и повернулась, ожидая продолжения. Говорите, я хочу знать правду, что с ним. Вы уверены, что хотите это знать? Сомнением проговорил мужчина. Это может вам не понравиться. Катя схватилась за сердце. Говорите, говорите мне всё, неизвестность ещё хуже, чем любая даже самая страшная правда. Не говорите потом, что я вас не предупреждал. И с этими словами незнакомка положила Кате на колени большую цветную фотографию. На этой фотографии был её муж, профессор Валентин Петрович Кряквин. Её дорогой муж Валик. Но в каком виде? Профессор был, можно сказать, голым. На нём были высвечивающие холщёвые шорты, поверх которых красовалась какетлевая юбочка из пальмовых листьев. Тело профессора украшал бело-красный узор, а ещё Катин муж выглядел удивительно худым. Владимир Петрович преж жизни не страдал избыточным весом, но теперь он походил на обтянутый загорелой кожей скелет из школьного кабинета биологии. Впрочем, это всё было понятно и совершенно объяснимо, ведь профессор Кряквин, насколько это было известно его жене, в настоящее время кочевал по дебрям Африки с одним из диких племён. Непонятное и страшно было другое. Профессор находился за решёткой Он смотрел на Катю сквозь толстые бамбуковые жерди, обвязанные просмоленными канатами. Валентин Петрович сидел в клетке, как обезьяна или хищный зверь в провинциальном зоопарке. «Боже — Боже! — воскликнула Катя и уронила фотографию. Она тут же наклонилась за ней, ударившись о приборный щиток машины, но не обратила на это внимания, подняла драгоценную фотографию, прижала ее к груди и повернулась к водителю, ожидая от него объяснений. Пока тенам щекам текли крупные слёзы, подбородок мелко дрожал. "Я же говорил, что вам лучше этого не знать", протянул мужчина, внимательно наблюдая за её реакцией. "Я же говорил, что вам не понравится". А "Где он? Что с ним?" выдохнула наконец несчастная женщина. "Он в плену у дикарей?" "М-м, скажем так, не совсем у дикарей", определённо качнул головой этот ужасный человек. Более того, я скажу вам одну вещь. Вы можете помочь своему мужу облегчить его участь и открыть ему путь к свободе. Говорите, что я должна сделать? воскликнула героическая Екатерина, неожиданно почувствовав себя всеми жёнами декабристов сразу.